При окончании своего институтского курса Пашенька Бартейнева обратила на себя внимание государюни императрицы. Это было на выпускном акте института. Царская фамилия почтила своим присутствием, и Пашенька, как лучшая музыкантша из девиц, окончивших в то время институт, пела на этом акте романс или арию. Она обладала удивительным голосом. Государюни императрица изволила заметить этот голос и удостоила Пашеньку нескольких одобрительных слов. Пашеньке стали завидовать. Таковым успехом заключилось пребывание Бартейневой в институте. Затем она вернулась в Москву и стала продолжать с матерью качающую жизнь по гостиным. Такое положение для молодой девушки не представляло ничего отрадного. В прескудных средствах матери Вывозить дочь в центре фишенебельного московского общества было нелегко. Однако Пашенькова езжала, танцевала и веселилась на всех балах точно так же, как и мы все. Бортеневы жили положительно под счастливой звездой. У нас, то есть оболенских, Пашенька бывала очень часто. И мы так её полюбили, что без неё немыслимо было для нас никакое удовольствие. И что это была за умная, милая девушка. Она сделалась тоже очень скорой любимицей тетушки Александры Евгеньевны. Отсутствие кокетства, простота ее обращения с молодыми людьми, чарующий голос привлекали к ней все, что было в Москве мыслящего и интеллигентного. Она имела дар производить впечатление, совсем о том не заботясь. И ее успехом в свете многие завидовали, Другие же удивлялись, потому что она была вовсе не красива. Пашенька много и усердно занималась музыкой. Голос её приобрёл всё более и более полноты и прелести. В течение бального сезона зимы 1824-25 года у Кашкиных был раут. Идёт ужки Анна Гавриловна и Александра Евгеньевна имели в виду дать Бартейевой Возможность стать перед обществом во всём блеске её крупного музыкального таланта. Этот вечер остался для меня самым приятным воспоминанием из воспоминаний нашей молодости. Зал Акашкиных был полна, и успех молодой артистки превзошёл самые блестящие ожидания. Голос её был из тех голосов, которые заставляют слушателей замирать в немом восторге. Затем следовало бы знать, что зал огласился рукоплесканиями, и певицу осыпали дождём цветов и букетов. Но в салоне сенатора Кашкина никто не позволил бы себе таких оваций благородной девице. Ведь она не актриса на подмостках. Знаю только, что московская молодёжь осмелилась поднести Бартейевой ящик конфет. Эти годы нашей девичей жизни текли без облачно. У нас в доме, как говорила матушка, настроение было лёгкое, любовное. Какое было в нас отсутствие всяких сомнений. Казалось, будто над нашими головами поднимались одни счастливые веяния. Точно для каждой из нас в отдельности и для всех сообща восходила заря надежд. Никто тогда не понимал, Как обманчивы были эти надежды и как скоро они разрушились. Затем матушка всегда прямо от воспоминаний светской жизни в доме отца переходила к воспоминаниям о братьи её декабристе.